Хоук пожал плечами, глядя на нее, размышляя о ней, спрашивая себя, откуда она черпает такую силу, где она живет и что произойдет теперь? Она стала заметно бледнее. Черты лица отвердели, подчиненные железной воле. Его глаза прищурились в улыбке. Не знаю. Он в Божьей воле. Юки, ты номер один. «Самурай!» «Домо, домо, аригато, Гойза Масати. Она низко поклонилась, коснувшись головой татами. В действительности ее звали Сумомо Анато. Она была невестой Хираги и сестрой Сёрина, а не Ори. Она спрашивает, что ей теперь следует делать? Если речь о ее брате, то пока ничего. Пусть скажет прислуги, чтобы ему клали холодные полотенца на лоб и смачивали повязки чистой водой, пока не спадет жар. Если, как только жар спадет, надеюсь, это случится к утру, юноша будет жить. Возможно. Обычно за этим всегда следовал вопрос, как велика вероятность того, что он выживет. На этот раз такого вопроса он не услышал. «Ну, я пойду. Скажи ей, пусть пришлет за мной провожатого завтра рано утром. Если он еще будет жив, — хотел он закончить, но решил промолчать». Пока Чэнь Син переводил, он начал мыть инструменты. Девушка знаком подозвала к себе слугу и что-то ему сказала. «Хай! — ответил тот и поспешно удалился. «Мудрый целитель, врач-ученый, прежде чем вы уйдете, госпожа говорит, конечно, хотеть ванну, да?» Доктор Хоук уже собирался отказаться, но вместо этого поймал себя на том, что согласно кивает. И он не пожалел, что согласился. В сумерках Бепкот сидел на веранде миссии, с удовольствием потягивая виски. Он очень устал, но был доволен тем, как прошли операции. Бриз, тихо ласкавший сад, нес с собой приятный запах моря. Когда его глаза невольно нашли то место в кустарнике, где три недели назад был пойман и покончил с собой одетый с ног до головы в черное убийца, раздались мерные удары колокола в храме, и до него донеслось приглушенное расстоянием гортанное песнопение монахов. О, мани, Он поднял глаза и увидел приближающегося к нему Хоуга. Боже милосердный! Вырвалось у него. Хоук вышагивал облаченный в цветную, подпоясанную ремнем юкату. На ногах у него были тапочки носки и японские деревянные сандалии. Под мышкой. Он сжимал большую, оплетенную соломой бутыль саке и улыбался во весь рот. «Добрый вечер, Джордж!» «Вы выглядите очень довольным собой. Где вы были?» «Больше всего мне понравилась ванна!» Хоук поставил бутыль на буфет, плеснул себе в бокал виски. «Бог мой! В жизни не знал ничего лучше!» Вы не поверите, как прекрасно я себя сейчас чувствую. «Как она?» — сухо спросил Бепкот. «Никакого секса, старина. Меня просто выскребли начисто. Засунули почти в кипящую воду, потом мяли, молотили и массировали, а потом переодели вот во все это». а мою собственную одежду тем временем постирали, отутюжили, почистили сапоги и сменили носки, как в сказке. Она дала мне саке и вот эти. Он порылся в рукаве и показал Бепкату две овальные монеты и свиток, исписанный иероглифами. «Бог мой! Да вам щедро заплатили!» Это золотые обаны. На них вы можете пить шампанское по меньшей мере неделю. Сержант передал мне, что вас вызывали к больному на дом. Они оба рассмеялись. Это был какой-нибудь даймё? Вряд ли. Это был юноша-самурай. Не думаю, чтобы я ему очень помог. Вы можете прочесть, что здесь написано? — Нет. Но Лим может. Лим. им. — Да, Маса. — Бумага что? Лим взял свиток в руки. Его глаза расширились, потом он внимательно перечел, написанное еще раз, и сказал Хоугу на кантонском. — Здесь говорится, мудрый целитель-врач-ученый оказал великую услугу. «Именем всех Сиси Сацумы! Предоставьте ему любую помощь, а какой он попросит!» Лим показал на подпись. Его палец дрожал. «Извините, господин, имя я не могу разобрать!» «Почему ты так напуган?» — спросил Хоук, тоже на кантонском. Беспокойно поеживаясь, Лим объяснил. «Сиси!» — Это мятежники, бандиты, на которых охотятся Бакуфу. Они плохие люди, хотя и самураи, господин. — Что там такое, Рональд? — нетерпеливо спросил Бэбкот. Хоук рассказал ему. — Бог мой, бандит! — Что случилось? Хоук жадно плеснул себе еще виски и начал подробно описывать женщину, юношу, рану и то, как он срезал омертвевшую ткань. «Похоже, беднягу подстрелили недели две-три назад и...» «Господи, всеблагой и милосердный!» Бепка-то вдруг осенила, и он вскочил на ноги. Хоук вздрогнул от неожиданности и расплескал свои виски. «Вы спятили?» — раскипятился <связывался> Хоук. «Вы можете показать дорогу туда?» «А? Ну, ну, да, наверное. А что?» «Пойдемте скорее!» Бепкот бросился с веранды, крича на бегу. «Сержанта, караула ко мне!» Маленький отряд спешил по узкой улочке. Хоук впереди все в той же юкате, но успевший переобуться в сапоги. Следом Бепкот, вместе с ним сержант и десять солдат, все при оружии. Редкие прохожие, некоторые с фонарями в руках, торопливо уступали им дорогу. В небе светила полная луна. Они прибавили шагу, пропустили поворот. Хоук чертыхнулся, вернулся назад, огляделся и нашел таки полускрытый проход на нужную им улицу. Они опять пустились бегом. Еще один поворот. Он остановился и вытянул руку. В двадцати шагах перед ними была та самая дверь в ограде. Сержант и солдаты тут же бросились вперед, обогнав его. Двое прислонились спиной к стене, прикрывая остальных. Четверо врезались плечом в дверь, мигом сорвав ее с петель, и весь отряд хлынул в ворота. Хоук и Бепкот за ними следом. Оба врача уверенно держали в руках выданные им ружья. Оба прекрасно умели с ними обращаться. Общее для всех европейцев качество, без которого в Азии было не обойтись. Вдоль по дорожке, вверх по ступеням веранды, сержант отодвинул Сёдзи. Комната была пуста. Без колебаний он повел своих солдат в следующую, потом в следующую. Никаких признаков человеческого присутствия ни в одной из пяти сообщавшихся между собой комнат. Не найдя никого ни на кухне, ни в маленьком деревянном флигеле, они снова собрались в саду. Рассредоточиться, ребята. Джонс и Берк пойдут туда. Вы двое вон в ту сторону, вы двое туда. А вы двое останетесь стелечь здесь. И ради Создателя. Всем глядеть в оба. Солдаты парами углубились в сад, прикрывая один другого. Урок, который преподал им первый ночной убийца, был хорошо усвоен. Осмотрели каждую пять. Прошли вдоль всей стены, сняв ружья с предохранителей. Ничего. Когда сержант вернулся назад, он был покрыт потом. — Чтоб мне задавиться, сэр. — Голо как! — не шепотка, черт побери, не шороха. «Вы уверены, что это то самое место, сэр?» Хоук показал на темное пятно на веранде. «Вот здесь я оперировал!» Бепкот выругался и огляделся. Дом был окружен другими домами, но только крыши виднелись над оградой, и ни одно окно не смотрело в эту сторону. Прятаться больше было негде. — Должно быть, они исчезли сразу, как только вы ушли. Хоук вытер пот со лба, втайне радуясь, что она ускользнула и не попалась в ловушку. После того, как его повели мыться, он, к своему глубокому сожалению, больше не видел ее. Прислужница передала ему деньги и свиток, и то, и другое было аккуратно упаковано. Вместе с ними бутыль, сказала, что ее госпожа пришлет за ним завтра утром, и поблагодарила его. Что же касалось ее брата, то тут Хоуга раздирали самые противоречивые чувства. Юноша был просто пациентом. Он был врачом и хотел, чтобы сделанная им операция увенчалась успехом. Мне даже в голову не пришло, что этот парень мог быть одним из убийц. «Правда, это ничего бы не изменило, я говорю об операции. По крайней мере, теперь мы знаем его имя. Ставлю тысячу обанов против гнутой пуговицы, что это не его имя. Мы даже не знаем, был ли он ее братом. Если он действительно сиси, как это утверждается в свитке, можете быть уверены, что имя фальшивое». «Коварство и обман вообще почитаются японцами с незапамятных времен!» Бепкот вздохнул. «Я тоже не могу утверждать наверняка, что это был тот самый дьявол Стокайдо. Просто интуиция!» «Какие у него шансы?» «Переезд никак не пошел бы ему на пользу!» Хоук задумался на мгновение. такой приземистый и еще больше похожий на лягушку рядом с великаном Бепкотом, хотя ни тот, ни другой не замечали этой разницы в росте. Я взглянул на него перед самым уходом. Пульс был слабый, но ровный. Мне кажется, я удалил большую часть мертвых тканей, но... Он пожал плечами. Я не поставил бы больших денег на то, что он выживет. «Хотя, с другой стороны, кто знает, а?» «А теперь...» «Теперь расскажите мне про то нападение во всех подробностях!» По дороге назад Бепкот поведал ему все, что произошло на Токайдо, и рассказал о Малкольме Струане. «Его состояние тревожит меня, но Анжелика, пожалуй, лучшая сиделка, какую ему можно было бы пожелать». — Ха! Вот и Джейми сказал то же самое. — Я согласен. Ничто так не помогает больному, как присутствие очаровательной юной леди в его комнате. Малкольм чертовски похудел и пал духом, но он молод и всегда был самым сильным и стойким в семье после своей матери. Если швы выдержат, с ним все должно быть в порядке. Я полностью доверяю вашему мастерству хирурга Джордж». хотя для бедного парня это будет долгий и трудный путь. Он весьма привязан к этой девушке, не так ли?» «Да». И ему отвечают взаимностью. «Счастливчик!» Некоторое время они шли молча. Хоук нерешительно заметил. «Я...» «Ну, я полагаю, вам известно, что его мать решительно против того, чтобы он поддерживал отношения с этой юной леди в любой форме?» — Да, я слышал об этом. Это станет большой проблемой. — Так вы, стало быть, считаете, что у Малкольма серьезные намерения? — Серьезнее некуда. Он влюблен по уши. Она редкая девушка. — Вы ее знаете? — Анжелику. — Не могу этого сказать. Она не обращалась ко мне как к врачу. По-настоящему не обращалась. хотя, как вам известно, когда я видел ее, она была в ужасном состоянии. А вы?» Хоук покачал головой. «Мы встречались только на приемах, скачках, как говорится, в свете. С тех пор, как она появилась месяца три-четыре назад, она была королевой на каждом балу и с полным правом. Никогда не имел ее в числе своих пациентов. Теперь в Гонконге есть французский доктор. Вы можете себе представить, но я согласен с тем, что она поразительно красива. Не обязательно идеальная жена для Малкольма, если таковы его намерения. Потому что она не англичанка и не богата. И то, и другое, и еще много всего. Извините, но я просто не доверяю французам. Скверная порода, такими уж они рождаются». Ее отец — лучше этому подтверждение. Обаятельный и галантный на поверхности, а чуть-чуть эту шелуху сдунешь — прохвост и негодяй. И чем глубже копаешь, тем больше видишь в нем мерзости. Уж простите, но я не стал бы выбирать его дочь, подруги своему сыну, когда он станет совершеннолетним. Интересно. спросил себя Бепкот, знает ли Хоук, что мне известно о скандале, связанном с его именем. Лет двадцать пять тому назад, когда молодой доктор Хоук работал на ост компанию в Бенгалии, он женился на индусской девушке, презрев все условности и прямо высказанное ему неодобрение начальства, за что впоследствии был уволен и с позором отослан домой. У них родились дочь и сын, а потом его жена умерла. Лондонский холод, туман и сырость были почти что смертным приговором для любого, кто родился индусом. «Люди такие странные!» — продолжал размышлять Бепкот. «Вот передо мной...» Умный, храбрый, незаурядный англичанин, великий хирург, имеющий двух детей, которые наполовину индусы и потому не могут быть приняты в английском обществе, жалующийся на недостаточно благородное происхождение Анжелики. Какая глупость! И еще большая глупость! Прятаться от правды! Да, но и ты сам от нее не прячься. Тебе двадцать восемь. Времени для женитьбы еще предостаточно, но встретишь ли ты еще когда-нибудь такую же волнующую женщину, как Анжелика, тем более что искать придется только здесь, в Азии, где ты проведешь всю свою жизнь, пока есть силы работать врачом? Я знаю, что не встречу. По счастью, Струан, вероятно, женится на ней, так что и говорить тут не о чем, и я помогу ему, клянусь с Богом. Возможно, миссис Струан, как любая мать, просто пытается оберегать свое чадо, сказал он, зная, каким влиянием пользуется Хоук в семействе Струанов, и возражает только потому, что считает, будто он слишком рано связывает себя. Это можно понять. Он теперь Тайпен, и эта должность будет забирать всю его энергию. но не поймите меня превратно. Я считаю, что Анжелика вполне достойная юная леди, храбрая и воспитанная, и может стать замечательной спутницей жизни для любого мужчины. А Малькольму, чтобы справиться со всеми проблемами и заботами, понадобится близкий человек, способный его поддержать». Хоук уловил в его голосе скрытую страсть, отложил эту информацию в своей голове и не стал развивать тему дальше, перенесшись вдруг мыслями в Лондон, где его сестра и ее муж воспитывали его сына и дочь, и, как всегда, возненавидев себя за то, что уехал тогда из Индии, подчинившись условностям, и тем самым убил ее, свою арджуманд-прекрасную. «Я, должно быть, потерял разум». когда решился отвезти мою любовь в страну этих кошмарных зим, уволенный со службы, без гроша в кармане, без работы, и с единственной перспективой начать все сначала. Черт! Мне следовало остаться и спорить с компанией до конца. Со временем мои знания и опыт хирурга заставили бы их, заставили бы их принять меня назад и спасли бы нас. Двое часовых у отдали честь, когда они проходили мимо. В столовой был накрыт ужин на двоих. «Скотчили шампанское?» — спросил Бепкат. Потом позвал. «Лун!» «Шампанское, вы позволите?» «Я сам!» — Бепкат откупорил бутылку, ожидавшую их в георгианском серебряном ведерке со льдом. «Ваше здоровье!» «Лун!» «И пусть все будут счастливы!» Бокалы со звоном соприкоснулись. «Изумительно!» «Как готовит ваш шеф-повар?» «Иногда неплохо, чаще ужасно. Но качество морских продуктов здесь превосходное. Креветки маленькие, креветки большие, устрицы, дюжины видов рыбы». «Куда, дьявол, его забери, запропастился лун!» Бебкат вздохнул. «Трость плачет по этому шалопаю. Отругайте его, когда он появится, хорошо?» но буфетная была пуста не было луна и на кухне в конце концов китайцы нашли в саду рядом с одной из дорожек его отрубленная голова валялась поодаль на ее месте была пристроена голова мартышки